«Ты заметила, как странно вел себя, Николай Николаевич?» «Ты сам не подошел?» «В антракте едва поздоровался и сразу исчез. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?» Спрашивал Федор Михайлович жену, когда они в один из дней Великого Поста возвращались к лекции Владимира Соловьева. «Да, он как будто действительно специально избегал нас. Впрочем, когда я ему на прощание сказала... не добудьте воскресение, он ответил, ваш гость. До Петра Михайловича доходили слухи о нелестных отзывах о нём Николае Николаевиче, но он в них не хотел верить. Хотя и сам иной раз говорил: "Заня наш критик очень уж похож на ту сварку Пушкина, об которой говорится: она сидит да пирогом и речь ведёт о бедняком". А о пироге жизни даже дописал в книжку однажды в Горку и минуту. Наш критик очень любит сидит на мягком, кушать любит индейок и не своих а за чужих столом. В старости такие литераторы, как правило, начинают мечтать о славе, и потому что становятся необычно обидчивыми. И тогда уже никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости она против. Он и сам начинает делать гадости.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 относясь к чей-то не сколько лично тракову, сколько к типу литератора продающего идеал за пироги и дни, в конце концов дорого обошлось стамаму достоевскому. Разбирая полки в мерте писателей его бумаги, траков наткнулся и на эту его минутную характеристику. И тут же Плет пишет письмо к Льву Николаевичу Толстому, прямой ракёт, под клек смерти адресата его письмо доверенка станет предметом общественной гласности.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 мучился и по своему обычаю ни то посмеялся, ни то откашлялся. Плуки это был особенный, я, видите ли, не один был, а от графом толстым Львом Николаевичем. Как с вами был Толстой, не сумел даже скрыть твоего горького уныния Достоевский. Я, конечно, не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет, но зачем же вы хотя бы не шепнули мне, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него.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 так передаёт ответ Толстого в своих воспоминаниях Достоевский. И опять в этой, как и во многих иных обидах, утехала его жена друг сердечный, в котором он уверен как в самом себе, а ведь это немало в нашем мире, где всё на мгновение и дружба, и любовь, и единомыслие, и преданность, а завтра всё это вполне может превратиться в свою противоположность. Но вот есть оно, это безусловно мигменное существо, ему можно жить и верить и надеид и детки подрастают здоровенькие особенно Алёшка радует сын меньшенький трёхлеточек крепыш и сорванец отцовский любимец но как-то утром 16 мая заметили было странно подёргивается его личико чего прежде никогда не замечали Испугались, конечно, и за врачом побежали, но видя, что малыш весел, как всегда, лапочет что-то на своём детском наречии, немного успокоились. Да и врач, смотрев мальчика, заверил: "Родинчик это бывает, зубки режутся, скоро пройдёт". Фёдор Михайлович однако после визита врача от чего-то заволновался ещё более и подплал Анну Григорьевну за профессором Успенским, крупным специалистом по нервным болезням. Мальчик, видимо, впал в бессознательное состояние, задрогалась и пережев всё его маленькое тельце. Устенский сумел освободиться от приёма больных только через 2 часа, осмотрел ребёнка, выглянул на Анну Григорьевну, сказал: "Успокойтесь, теперь уже скоро всё пройдёт". Фёдор Михайлович пошёл его провожать, вернулся бледный, опустился перед кроваткой сына на колени. Малыш действительно вскоре успокоился навсегда. Отец до последнего мгновения, не желавший, не смевший верить в правду, которую вымалил у доктора, провожая его, не мог больше сдержать навалившегося подступившего изнутри раздрагался отчаянно, безутешно: "Сын умер от внезапного приступа эпилепсии, унаследованной от него", так сказал ему Успенский. Почему же стын? От чего же не сам он? Скоро он внешне успокоился, стал как никогда тих и сдержан, затаён, смотрел, словно не видя ничего вокруг, мысль о том, что он, пусть и невольный даже и безвинный в житейском обыденном понимании, но всё-таки причина смерти собственного ребёнка, потрясла и стёрзала сердце и сознание. Он мучился молча. Только черты лица обозначились еще строже, грудь я без того сухую, и сушила, как землю в затяжном суховее. Глаза смотрели теперь как бы только вглубь самого себя, будто пытаясь проникнуть в страшную и мучительную тайну, скрывавшуюся в нем самом. Не свою личную только тайну, но ту, без ответа на которую человек, как бы ни был могуч и бесконечен его разум, все-таки смотрит и не видит. Логичет и не слышит, познаёт и не ведает. Есть ли то, что называется жизнью, только случайная цепь, только плод игры слепых случайностей, то, конечно, бессмысленно спрашивать зачем, каков высший смысл мучений и смерти невинного ребёнка. И если нет этого смысла, то и всё ведь тогда бессмысленно всё, и сострадание, и сочувствие, и милосердие, всё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 пусть даже и недоступной пока разуму всё даже и смерть и мучения невинного младенца то именно в высшем 뜻 смысле этого никак нельзя ни понять ни принять да что такая кара слишком жутко затерянный в мёртвом бессмысленном космическом холоде страдающей человеческой душе одинок и бесприютно и безответно и не с кем поговорить Ни книжник страхов, ни даже мудрец Фёдоров не подскажут, не утешат. Достоевский совсем недавно познакомился с учением этого, как его надывают, русского Сократа XIX века. По Фёдорову все люди земли должны объединиться для общего великого дела воскрешения предков. Нет более высокой цели и более нравственной задачи, нежели вернуть жизнь тем, кто дал её нам. Достоевского философия Фёдорова потрясла прежде всего именно созвучностью его собственной мысли и необходимости общего дела, а кроме того и громадностью всей человеческой охватностью, дерзостью его нравственной, хоть и вполне утопической мысли. Но и он не годился в собеседники сейчас, когда душа страдала, а мысль напрягалась до последнего предела, не умея отыскать ответ.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 на ожидающих все не менее его самого и утешения и средств к существованию Анна Григорьевна казалась совершенно потерянной куда и девались её неиссякаемые весёлость энергия но понимая глубину страданий мужа которые грозили завершиться катастрофой не думая уже о себе она уговорила молодого философа Владимира Соловьёва упрасить Фёдор Михайлович отправиться в Оптину пустынь к знаменитому старцу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 Всю ночь напролёт не спал, мучаясь удушливым, разрывным кашлем. Встал в 10 часов. В первом часу поехал к Коткову и достал его в редакции. Он живёт на даче и только наезжает. Котков принял меня задушевно, хотя и довольно осторожно. Стали говорить об общих делах, и вдруг поднялась страшная гроза. Думаю, заговорить о моём деле, он откажет, а гроза не пройдёт.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 А многие из лав татарских, литовских, наполеоновских веколетий должно быть хранили ещё память. От самого основания своего прозивал в провинциальной безвестности этот один из самых бедных на Руси монастырей, пока в начале XIX века не сделался вдруг центром возрождения русского старчества. Тарет, как разумел Фёдор Михайлович, тот же монах живущий общим со всейу братией уставом Но вместе с тем ещё и своей собственной столбой, более внутренней, нежели внешней жизнью, соучаствует в общей жизни монастыря, но и как бы независимо от неё. Как правило, старцами признавались и действительно люди уже немало пожившие, но дело всё-таки не в годах, а в умудрённости. И авторитет старца не в высоте его духовного чина, а в его духовной премудрости, личном благочестии и подвижничестве. Старец это учитель жизни, врачеватель нравственных недугов, наставник до блудших душ, потерявших покой, страждущих утешения, нуждающихся в искреннем, бескорыстном слове, идущим чистый, ничего не желающий для себя лично души. Со старчеством возродились традиции подвижников Древней Руси, дух нестяжательства. Слава о бобтинских старцах пошла по дальним дорогам, по городам и вестям. И вот уже в лаптях и с котомками за плечами, пермяжная русь, бесчисленным ручейкам паломников потекла за правдой к недавно безвестным очку. Но ни одной только тёмной и образованной Руси увидели в царцах желанные образцы духовного богатырства, сосредоточия чистоты сердечной и умственной, потянулись сюда немало людей известных.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 И вот он, как из сотни, тысячи других известных и неизвестных, пошёл сюда, в Оптину. Жаждалось побеседовать со старцем, шестидесятишестилетним отцом Амвросием, о сердечной мудрости которого много было наслушаны. Амвросий, в миру Александр Михайлович Гринков, до пострига ничем особенным не прославился, кроме разве в номинальной памяти образованность. Говорил и читал свободно на пяти языках. был начитан в древней и современной философии, отличался поэтическими наклонностями. Человек интеллигентный, знаток духовной и книжной премудрости, а Мвросий равно притягивал к себе и необразованный народ, и книжников, и людей, живущих напряжённой духовной жизнью. Оптина вообще славилась своей более чем в 30.000 томов библиотекой.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 Но всё же выглядел отмякшим, несколько посветлевшим. Конечно, ехал он в Оптину не только скорбя по умершему сыну, тамясь бедосходной виной за своего Алёшу. Ему и как писателю хотелось своими глазами увидеть Тихона в бесах всё-таки более создания его творческого воображения, одного из героев своего будущего романа. Он уже решил назвать его старцем Засимой, своими ушами услышать его потому что ему был необходим в романе живой образ праведника, народного святого. Такой вот Тарец и должен стать духовным наставником главного героя, которому теперь он уже твёрдо этот знал, даст имя сына своего Алёши, Алексея человека Божия. Другим наставником будет ему сама жизнь со всеми своими искушениями. Кажется, за ведь нового романа обретало теперь реальные сюжетные очертания. А что, Владимир Сергеевич, верите ли вы в реальность мистического?" обратился он вдруг к Соловьёву. "Да как вам сказать, Фёдор Михайлович, я не только верю во всё сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верую". Соловьёв не раз делился с Достоевским своими мистическими переживаниями, порой являются ему, как сам он говорил, всякая чертовщина, духи, видения, Но не об этом думал сейчас Фёдор Михайлович, не о том спрашивал странный человек Владимир Сергеевич, симпатичный, образованный, сейчас вот ещё и еврейский язык с энтузиазмом изучает, дабы познать толмудические и каббалистические премудрости, хотя и без того немало начитан. Ум у него пытливый, но кажется уж слишком рационалистический при всём его мистицизме, идеи так и брызжат, но И какая же наивная путаница в понятиях. Впрочем, всегда ли и наивное. Послушаешь, как будто готов разделить его мысли, такими близкими представить. Прислушаешься, действительно тоже, но вместе с тем и как бы на выворот. Взять хотя бы идею превращения государства в церковь. Для Достоевского это идея братского единения всех граждан, не из-за одних экономических сословных и прочих материальных соображений, но единение прежде всего духовного, нравственно осознанного на основе общей руководящей идеи общего дела. Вся жизнь в таком обществе мечталась достает кому устроенной не на страхе перед законом или даже на уважение к нему, без чего невозможно никакое государство, но, по слову древнего Илариона, на благодаче. «Я хочу не такого общества...»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 и инквизиции и примирению, и с системой оплаты грехов за деньги, с индульгенциями, примирение с буржуазными началами наконец. Для человечества, по Владимиру Соловьёву, всемирное теократическое общество, основанное на единстве католицизма, православия и иудаизма. Какое же примирение, какое же братство, коли иудаизм претендует на избранность на исключительное место среди других идей, религий народов, на то, чтобы стоять над ними. Если иудея имеют притязание на особое положение и значение во всемирной теократии, загадочно вещает Соловьёв, то нет надобности заранее отвергать эти притязания. Но ну, а какова же всё-таки роль раптии в этом будущем мироустройстве?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 что дала она миру русская наука ничем не озарила человечество никаких действительно задатков самобытной русской философии тоже невозможно узреть русская литература согласен но ведь и она всё более идёт по нисходяль отсутствие духовной самостоятельности вот наша отличительная черта и пора нам признаться в этом а мы всё ещё пытаемся жить утопиями а нашей самостоятельности, рожденными брюшным патриотизмом славянофилов. Что ж, Достоевскому и самому ненавистно любого рода гордыня национального самосознания, поза избранности и исключительности, но самооплевание, да еще в не лучшую минуту истории родного народа, нет, тут что-то глубоко неприемлемое ему. Нечто чужое и чуждое, подчеркнутое из книг мудрых о кезмее. Учёный молодой человек, учёный, но книжник, книжник. Да и религиозность его какая-то несердечная, пусть бы и наивная, но головная и рациональная. Однако спорить с ним прилюбно. Пожалуй, Владимир Сергеевич как тип современного мыслителя вполне заслуживает внимания.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 хоть падший дернно не умрёт, то останется одно, но ежели умрёт, то даст много плода. Помнилось напутствие недавнее из опытной вынсеные. По имени добудет да и житие твоё. Достала бы сил и разумения совершить задуманное.